Глава 13. Как космическая энергия может способствовать семейному счастью. Многие люди вступают в брак, не помолившись о руководстве или божественном правильном действии. Брак же в первую очередь должен иметь духовную основу. Это должен быть союз двух сердец. Некоторые женщины говорят, что хотят выйти замуж, чтобы чувствовать себя защищенными, чтобы иметь собственный дом. Такая позиция в корне неверна. Защищенность приходит, когда есть настроенность на одну тональность с космической энергией, которая высвобождает все больше и больше созидательных идей, гармонии, мира и согласия во всех сферах жизни. Если мужчина женится, потому что девушка хороша собой, или потому что у нее много денег, или из соображений политического характера, то это договор о партнерстве на неверной основе. Он не принесет счастья, потому что нет любви, который является движением сердца. Сам факт, что люди венчаются в церкви, еще не означает, что их союз одобрен Богом. Космическая энергия и закон притяжения. Мы притягиваем к себе других людей согласно направленности наших ментальных и духовных волн. Иными словами, подобное притягивает подобное. Наша ментальная позиция определяет то, что мы испытываем. Мы должны установить ментальный эквивалент того, чего мы хотим. Если мы делаем это спокойно и с глубокой заинтересованностью, размышляя над идеалом, которого желаем достичь, то постепенно добиваемся успеха в установлении ментального эквивалента в нашем разуме. Идеальный способ привлечь подходящего вам человека. Желание женщины заключить счастливый брак осуществится если она будет утром и вечером произносить приведенную ниже молитву, зная, что подобно тому, как брошенное в землю семя вырастет соответственно его виду, так и качество и характеристики человека, о котором она молится, проявится в образе идеального мужа. Бесконечный интеллект привлекает ко мне духовно просвещенного мужчину. Это преданный, верный, талантливый, преуспевающий в жизни человек. У нас с ним полная гармония в духовном, ментальном и физическом плане. Ему импонируют мои идеалы, а мне его. У нас взаимная любовь и уважение. Находящаяся во мне космическая энергия сводит нас в божественном порядке. Следите, чтобы впоследствии не отрицать того, что вы утверждаете, потому что в противном случае вы перечеркиваете весь процесс молитвы. Это все равно, что нажимать кнопки лифта вверх и вниз одновременно. Подумайте, что вы можете предложить партнеру. Медитируйте над своими хорошими качествами, осознавая, что вы человек честный, искренний, любящий и добрый. Вы осматриваете красивый дом. Вы можете развлечь, нежно заботиться, любить и восхищаться мужчиной, быть для него ценным приобретением. Подумайте обо всех ваших прекрасных качествах и закрепите их в своем разуме. Думайте о том, что в вас так много любви, спокойствия и доброты, которые вы можете отдать другому человеку, что согласно закону обоюдного притяжения вы привлечете к себе мужчину, который также будет любить, лелеять вас и восхищаться вами. Если вы мужчина, который ищет жену, то сначала спросите себя, что вы можете дать ей. Помедитируйте над такими качествами, как честность, искренность, преданность, верность. Подумайте о том, что если вы любите женщину, то не должны делать или говорить то, что противоречило бы любви, поскольку вы хотите видеть ее счастливой, радостной и духовно свободной. Правильный духовный подход для привлечения идеальной жены. Спокойно и с убеждением повторяйте следующую молитву. Бесконечный интеллект притягивает ко мне идеальную женщину. Она грациозна, очаровательна, честна, искренна, преданна и испытывает чувство глубокого почитания к божественным вечным истинам. Между нами взаимная любовь, свобода и уважение. Я ментально и духовно объединяюсь с этими желательными для меня качествами женщины и знаю, что по мере того, как буду медитировать о них, Они погрузятся в мое подсознание, и я привлеку женщину, которая будет воплощенным идеалом моей мечты. Утверждайте эти истины по утрам и вечерам, и когда они укоренятся в вашем разуме, вы автоматически привлечете нужную вам женщину, и между вами будут любовь и взаимопонимание. Когда семя бросает в землю, оно сначала умирает, затем передает свою энергию другой своей форме. Подобным же образом, Качество идеальной женщины, о которой вы молитесь, обретут форму в вашем подсознании, и его глубинные токи сведут вас в божественном порядке. Как вступить в брак? Супружество это согласованность божественных идеалов, гармония и чистота цели. Честность, любовь и целостность должны преобладать в разуме и сердцем и мужа и жены. Брак, союз двух душ, объединенных любовью и уважением друг к другу. Когда между двумя людьми есть подлинная духовная связь, они всегда будут вместе, поскольку ни один из них не захочет развода. Они сочетаются духовно, ментально и физически. Вот в чем смысл высказывания. Итак, что Бог сочетает, того человек да не разлучает. Как космическая энергия может принести любовь И взаимопомощь. Автор этой книги провел много церемоний бракосочетания для 70, 80 и 90-летних мужчин и женщин. Многие из этих мужчин утверждали, что в сексуальном отношении они уже не так сильны, как в молодости. И тем не менее, Бог, любовь, соединил их с женщинами по их выбору по той простой причине, что они были честны, искренни и справедливы по отношению друг к другу. Короче говоря, между мужчиной и женщиной должно быть полное взаимопонимание, а честность, правдивость, справедливость и искренность, производные любви, следовательно, эти браки были заключены на основе уважения, заботы и глубокого понимания духовной значимости семейного союза. Каждый из них нашел любящего партнера, с которым хотел бы делить и радости, и горе. Она спросила, мне следует развестись? Это очень личный вопрос и на него не может быть общего ответа. В одних случаях развод является верным решением, в других нет. Кто-то может посоветовать вам развестись, но часто это в такой же степени не является решением, как не является решением для одинокого человека скоропалительная женитьба. Иногда на разведенную женщину смотрят с осуждением, но может быть она несравненно более честная, достойная и искренняя, чем многие ее замужние подруги, которые предпочитают жить во лжи вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза. Одни находят себе массу оправданий типа «это невыгодно по причинам политического характера» или «с точки зрения религии» или «повредило бы бизнесу». Другие говорят, что не разводятся из-за детей. Но что касается детей, то для них было бы гораздо лучше жить с одной матерью или отцом или с кем-то из родственников, кто действительно любит их, чем находиться под пагубным воздействием постоянных ссор и вражды между отцом и матерью. Дети вырастают по образу и подобию доминирующего ментально и эмоционального климата в семье. Когда брак не является браком. Некоторое время назад я консультировал одну женщину, которая вышла замуж и переехала в Сан-Франциско. Около полугода она была знакома с мужчиной, который стал ее мужем. Он водил ее по самым дорогим ресторанам и дарил подарки. Он говорил ей, что занимается исследовательской работой. Но однажды в его дорожных сумках она обнаружила пакеты с кокаином, марихуаной и другими наркотиками. Когда она обвинила его в этом, он признался, что торгует наркотиками и часто ездит в Мексику за товаром. Этот брак нельзя было назвать супружеством по той простой причине, что муж лгал жене. По моему совету, женщина обсудила этот вопрос со своим адвокатом и решила расторгнуть брак. Она была богата и имела связи в политических кругах, что, вероятно, и было подлинной причиной его женитьбы на ней. Супружество такого рода – ничто иное, как фарс и притворство. Как она сумела внести в свою семейную жизнь еще больше радости? Один разведенный мужчина, женившийся на женщине другого вероисповедания, постоянно испытывал чувство вины и боялся, что будет наказан, поскольку считал, что согрешил, заключив этот брак. Такая позиция объяснялась неверным толкованием библейского стиха. Кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. В Библии говорится также, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нее в сердце своем. Объяснение стало для этого мужчины лечением и освободило его от комплекса вины. Нам говорят, что прелюбодеяние происходит в сердце, а сердце это вместилище эмоций, чувств, субъективная природа человека. Действие тела определяется движением разума. Я объяснил этому человеку, что мужчины и женщины, упоминаемые в Библии, олицетворяют взаимосвязь сознательного и подсознательного разума. Сознательный разум в Библии называется мужем, а подсознание женой. В Библии встречается слово прелюбодеяние. Это старинное английское слово, обозначающее поклонение, то есть когда человек отдает все свое внимание ложным богам, а не одному истинному высшему и суверенному Богу космической энергии. Библия это учебник духовного плана. В ней сказано, что когда человек заходит в трущобы собственного разума и сожительствует со злом в постели своего разума, то он, выражаясь библейским языком, впадает в блуд, прелюбодействует. Человек, который осуждает себя и потворствует ненависти, недовольству, гневу и недоброжелательству, определенно сожительствует со злом и, следовательно, несет на себе вину за прелюбодеяние. И он уже разведен, потому что ментально отделил себя от своих брачных клятв и больше не женат, то есть эмоционально не привязан к миру, гармонии, любви и пониманию. Человек, о котором я говорил в начале главы, понял также, что принцип жизни или космическая энергия никогда не осуждает и не наказывает. Мы делаем это сами посредством собственных мыслей и чувств. В разных странах есть свои правила и порядки относительно брака. Они были определены духовными лицами разных верований. Но любовь не знает ни религиозных верований, ни догм, ни рас, ни народов. Любовь выше всего этого. Бог беспристрастен и нелицеприятен. В итоге этот мужчина принял решение простить себя за то, что дал приют религиозным предрассудкам и мыслям, основанным на невежестве, и наконец-то почувствовал радость жизни. Он стал утверждать. Божественная любовь соединяет нас. Я вижу в моей жене присутствие Бога, а она видит присутствие Бога во мне. Когда бы я ни думал о ней, я утверждаю, Бог любит тебя и печется о тебе. Их брак с годами становится все более и более благословенным. Космическая энергия, Бог, не наказывает. Простить себя, значит восстановить гармонию и спокойствие духа. А самоосуждение и самокритика означают нищету и страдания. Космическая энергия – это всеобновляющий принцип жизни. Если вы обожгли руку, принцип жизни уменьшит отек, даст вам новую кожу. Если вы порежете палец, принцип жизни тут же начнет выстраивать мостик из новых клеток и будет исцелять вас. Если вы съели некачественную пищу, он простит вам это и заставит избавиться от нее. Принцип жизни всегда изыскивает способы, чтобы исцелить вас и восстановить ваше здоровье. Если вы неправильно использовали принципы химии или математики, а потом начинаете использовать их верно, то сразу же получите положительные результаты. Подобным же образом, если вы начнете правильно использовать свой разум, начав мыслить с точки зрения вечных истин, которые всегда одинаковые, вчера, сегодня и вечно, то ваше подсознание тут же ответит. Соответственно, новому образу и прошлое будет забыто. Бывшая проститутка заключает счастливый брак. Несколько лет назад одна женщина, следовавшая путем наслаждений, сказала мне: Я прочла вашу книгу Управляйте своей судьбой и решила начать новую жизнь, выйти замуж, иметь свой дом и детей. Что мне делать? Илья навеки заклеймила себя. Я объяснил ей, что в ту самую минуту, когда она приняла твердое решение и искренне желает стать другим человеком, всемогущая сила начала действовать ей во благо, реализуя желание ее сердца. Я особо указал на простую истину, что Бог, принцип жизни, космическая энергия, никого не осуждает. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь. Общество и внешний мир могут осуждать вас, или вы сами можете обвинять себя и заниматься самокритикой. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдан сыну. Сын – это ваш разум, это как раз то место, где вы осуждаете себя посредством тех негативных мыслей, которым сами же потворствуете. Простите себя, и вы обретете мир, любовь и гармонию. «Я посоветовал этой женщине отвернуться от прошлого и ментально, и эмоционально объединиться со своими новыми целями в жизни, то есть со спокойствием, достоинством, браком, счастьем и свободой. Если она будет постоянно это делать, Бог и его любовь ответят ей. Более того, я добавил, что постепенно волна спокойствия начнет орошать высохшие поля ее разума, подобно небесной росе. Страх и вина рассеются». Когда она перестанет осуждать себя, общество тоже перестанет осуждать ее. Молитва, которая изменила ее жизнь. Женщина часто произносила следующую молитву. Я полностью прощаю себя и всякий раз, когда почувствую желание покритиковать себя, буду утверждать. Я возвеличиваю Бога во мне. Бог любит меня и заботится обо мне. Его мир наполняет мою душу а его любовь насыщает все мое существо. Сейчас в своем разуме я выхожу замуж за человека, духовно просвещенного, и между нами устанавливается полная гармония, мир и взаимопонимание. Я возношу благодарность Господу за мое счастливое замужество, прекрасный дом и детей. Ее внутренний диалог носил такой характер, как будто она уже была замужем и имела свой дом и детей и все, чего она желала, исполнилось, и сейчас она живет как добропорядочная женщина, любящая мать и жена. Вы можете быть счастливы в браке. Счастье в браке зависит от того, есть ли между супругами любовь, преданность истине, целостность и желание поддерживать друг друга духовно, ментально и во всех других отношениях. Любовь не может уподобить женщину захудалому третисортному мотелю, как не может настоящая любовь проявляться украдкой, как промежуточный эпизод в какой-нибудь дешевой гостинице у обученной проезжей дороги. Для того, чтобы в вашей семейной жизни всегда было счастье и согласие, молитесь вместе, и вы всегда будете вместе. Как можно чаще утверждаете, божественная любовь, гармония, Мир и совершенное взаимопонимание доминируют в нашем браке, поистине заключенном на небесах. Утром, днем и вечером мы приветствуем друг в друге божество, и все пути наши приятные, а стези наши мирные. Кратко о том, что следует запомнить. Чтобы брак был настоящим, он в первую очередь должен строиться на духовной основе. Каждый партнер должен испытывать почтение к божеству, которое сотворило нас. Равин, священник или пастор, проводя обряд венчания, не дает оценки вашему браку. Эта церемония освещается сердцами двух людей. Подобное притягивает подобное. Для того, чтобы привлечь в свою жизнь подходящего человека, вам нужно медитировать над качествами и чертами партнера, которые вызывают у вас восхищение. Если вы будете думать об этих качествах с глубокой заинтересованностью, тогда они погрузятся в ваше подсознание и вы привлечете к себе воплощение вашего идеала согласно закону, по которому все семена прорастают согласно их видам. Вот превосходная идея. Сесть в тихом уголке, расслабиться и задать себе вопрос, что я могу дать женщине, мужчине. Перечислите все прекрасные качества, таланты и способности, которыми вы обладаете, и выпустите их наружу. Очень скоро вы обнаружите, что где-то есть человек, который подсознательно принял ваше сообщение. Все мы, образно говоря, посылаем и получаем сообщения, и тот, кого ищете вы, ищет вас. Если мужчина ищет подходящую для него жену, он должен помолиться о тех женских качествах, которыми восхищается. Затем, по мере того, как он будет мысленно созерцать эти черты, Они проявятся в субъективном мире, и бесконечный интеллект в божественном порядке сведет его с нужной ему женщиной. Брак ⁇ самый священный из всех общественных институтов на Земле. В брак следует вступать с почитанием, осознанным и глубоким пониманием его духовного значения. Брак ⁇ это согласие божественных идей, гармония и чистота цели. Многие мужчины и женщины, уже будучи бабушками и дедушками, вдовами и вдовцами, нашли радость и счастье в дружеском партнерстве, соединившем две жизни. У многих из них уже угас огонь сексуального желания, но между ними есть главное – честность, искренность и почтительное отношение друг к другу. Браки таких людей тоже построены на любви, потому что справедливость, честность, цельность и осознание ответственности – все это производные любви. Любовь, доброта, истина, красота, гармония и мир не имеют возраста, они вне времени, они вечны. Развод дело сугубо личное, здесь нет общих рецептов. В одних случаях развод может быть единственно возможным решением, а в других ужасной ошибкой. Многие разведенные женщины гораздо более достойны и честны, чем их подруги и родственницы, которые предпочитают жить во лжи, нежели посмотреть правде в глаза. Если женщина обманным путем завлечена в брачный союз, а потом обнаруживает, что ее супруг ловелас, садист или наркоман, то она должна немедленно покончить с этой ложью, потому что в сущности здесь нет подлинного брака. Мужчина и женщина в библейском толковании олицетворяет сознательный разум, муж, и подсознательный, жена. Союз этих двух начал определяет все то, что вы испытываете внутренне, а также внешние обстоятельства и события вашей жизни. Если мужчина сохраняет преданность принадлежность к космической энергии, то есть божественному присутствию, то он автоматически будет предан и своей жене, своему начальнику, своим детям и своему народу. Библейский термин прелюбодеяние происходит от слова поклонение, то есть поклонение ложным богам, например, приписывание силы звездам погоде, другим людям, условиям, обстоятельствам и так далее. Если человек верит одновременно в две силы или в дьявола, тогда говорится, что он прилюбодействует или сожительствует со злом в постели своего разума. Есть только одна сила, а не две, не три, не тысяча, только одна. Кроме того, если человек сожительствует с раскаянием, самоосуждением, недовольством, гневом, ненавистью или враждебностью, то он также совершает прелюбодеяние или впадает в блуд, а это одно и то же. Конечно, он уже разведен, потому что отделен в своем разуме от любви, мира, гармонии, радости, честности и доброжелательности. Прелюбодеяние и блуд – производные разума. Тело двигается потому, что им двигает что-то свыше. Тело действует так, как им управляет, так и развод сначала происходит в разуме. Космическая энергия или принцип жизни никогда не осуждает и не наказывает. Мы сами навлекаем на себя проблемы посредством неправильного использования закона нашего подсознания, путем негативного мышления и неверного толкования жизни. Любовь не знает ни догм, ни раз ни наций, ни цвета кожи. Любовь выше всего этого. Бог есть любовь, а он беспристрастен. Самопрощение Это восстановление гармонии и спокойствия духа, а самоосуждение это нищета и страдания. Принцип жизни всегда прощает вас, обожгли ли вы руку, порезали палец или приняли некачественную пищу. Ваш разум это принцип. Если вы в течение 50 лет неправильно использовали принцип химии, а потом начали использовать его так как надо, то вы тут же получите положительные результаты. Тоже истинные истинное для вашего разума. Начинайте мыслить правильно, чувствовать правильно, действовать правильно, поступать правильно и правильно молиться, и вы получите автоматический ответ от своего подсознания, и прошлое будет забыто, и вы о нем больше не вспомните. Все, что вам нужно сделать, это простить себя, а затем принять решение не повторять прошлых ошибок. Бывшая проститутка, которая перестала критиковать себя и твердо решила вести новую достойную жизнь, Которая регулярно и систематически размышляла над истинами Бога, вскоре обнаружила, что подсознание отвечает ей соответственно ее желаниям. Она осознала, что на небе нет Бога, который накажет ее, что она сама была причиной всего того, что с ней случилось, и решила полностью измениться, выйти замуж, иметь дом и детей, и, соответственно, ее решению было дано ей. Она заметила, что когда перестала осуждать себя, другие люди тоже перестали ее осуждать. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Счастье в браке основывается на любви, верности, преданности истине, честности и желании возвысить друг друга духовно, ментально и во всех других отношениях. Для того, чтобы обрести счастье в браке, Молитесь вместе, и вы всегда будете вместе.